«Оказывается, в тебе тоже столько тайн, что мы уже квиты», – качает головой Орловский, когда мы с ним, наконец, добираемся домой после ужасно долгого и трудного, но все же счастливого дня. Сразу по возвращении в стяг, где Шумов объявляет тете титане, что он готов продать помещение именно ей, мы устраиваемся все вместе за столом и долго обсуждаем условия сделки и будущее кафе, которое становится предметом повышенного внимания для всех участников беседы. Кто-то предлагает меню, кто-то разные варианты названий. И пока я не осознаю вдруг, что со стороны Андрея Павловича это не было шуткой, сижу, словно натянутая до предела струна. И только потом меня отпускает, а по венам разливается чистейшая эйфория. Боюсь поверить в то, что все случившееся не сон и что Мила с ее отцом теперь в прошлом, а у меня следующим жизненным пунктом, ожившая и воплотившаяся в реальность мечта. Боюсь, но, черт побери, мне безумно хочется в это верить. После легкого ужина и пары бокалов вина, когда все детали обговорены миллиард раз, наконец собираемся расходиться. Я знаю, что меня снова ждет разговор с Орловским наедине, но, кажется, начинаю уже к этому привыкать. Даже стану скучать, если вдруг у нас перестанут находиться поводы для непрекращающихся бесед». Сам Андрей тоже участвовал в обсуждении будущего кафе. Как будто бы для него эта новость стала совершенно ожидаемой. Но это лишь вершина айсберга, и что он думает на самом деле, я в точности знать не могу. «Зато теперь, когда мы с ним в тишине моей квартирки, у меня появляется возможность узнать, что к чему». Надеюсь, что больше между нами не будет никаких секретов, пожимая плечами, заходя в кухню. Тем более я хотела сказать, даже намекала на обсуждение цвета стен, но ты был тогда слишком увлечен своими недомолвками. Каюсь. Он вдруг запрокидывает голову и начинается хохот. Сначала нервно, потом искренне, пока у него не начинают катиться из глаз слезы, которые он оттирает тыльной стороной ладони. И я невольно заражаюсь приступом этого непонятного веселья, которое вскоре объясняется его словами. «Малыш, слушай, у меня такой камень с души, ты бы знал". Я просто охреневаю с того, как все в итоге повернулось!» Он озвучивает мои мысли. «Я тоже именно что охреневаю, иначе не скажешь!» Но с той минуты, как поняла в стяге, что Шумов не шутит, все будто бы встало на свои места». И теперь на этих самых местах и должно будет оставаться. «У меня тоже. И ты не сердишься за то, что теперь у меня будет свое дело?» Осторожно спрашиваю я, присаживаясь на краешек стола. «Почему я должен сердиться?» Орловский, понимающий хмурится, подходит ко мне и устраивается между моих ног, понуждая меня, устроиться на столе удобнее. «Не знаю». У тебя будет то дело, которого ты заслуживаешь на все сто. Он целует меня, невесомо скользя губами по скуле к уголку губ. И мне хочется мурлыкать от удовольствия. Как приятно это слышать от тебя. Ты только не зазнавайся, а то я у тебя всего лишь шеф-повар, а ты хозяйка кафе. Ответить не успеваю. Поцелуи превращаются в жадные, а сам Орловский — мужчину, который изголодался по своей женщине. И знать, что он настолько меня хочет, высшая точка удовольствия в этом трудном, но счастливейшем дне.